Глава 14 Тюрвинг перемещения во времени уравновешивает тюрвинг пространства. Колокольчик уравновешивает веер. Меч гасит тюрвинг замедления времени. Последняя пара самая неочевидная, но и тут была своя логика. Меч нес смерть, воплощение конечности существования. А вырождение времени делало любой конец бессмысленным. Эти корреляции было легко вычислить в режиме. А вот дальше начинались сложности. В правильно подобранной паре Тюрвинг должен был гасить другой. Этого можно было добиться, если их силы идеально совпадут по величине, но будут иметь противоположные векторы. Их было невозможно уравновесить. Влияние каждого предмета нельзя оценить, чтобы подобрать правильное взаимное расположение и ориентацию. Три пары тюрвингов тоже, в свою очередь, должны были быть уравновешены. Но решить эту задачу математическим путем я не смог бы даже в режиме, стратив все силы. Это была классическая задача трех тел. Там, на базе, в хранилище, я понял, как решить эту проблему. Вернее, не понял даже, это не то слово, а скорее почувствовал. Это было странно и необычно, ведь довольно много времени и усилий я потратил, пытаясь измерить параметры взаимодействия тюрвингов, найти точки равновесия. А потом вдруг вспомнил, как ощущался колокольчик, как сильно он отличался от подделки, но не внешне, а именно на уровне эмоционального восприятия, которое невозможно объяснить. В тот момент я вышел из режима Я ощутил, что каждый тюрвинг имеет свой пускай будет характер. Нечто, вызывающее отклик у меня внутри. Похожим образом, мы общались с Гаей. Часто эмоции заменяли слова или же дополняли их. Тут слов, то есть структурированной информации, не было. Но оставалась некая оболочка из странных чувств и ощущений, которые нес каждый предмет. В какой-то момент я даже подумал, что материальное воплощение тюрвингов были созданы специально, чтобы запутать претендента на единство, который не ощущал их так, как ощущаю я, не дать ему понять, как они должны работать вместе на самом деле, утопить его в океане бесплодных вычислений. О назначении седьмого Тёрвинга невозможно было догадаться, если бы не подсказка, его эмоциональный фон, Седьмой тюрвинг был своего рода весами или линейкой, которая давала необходимую позицию силы, позволяющую точно измерить и выдержать параметры взаимодействия тюрвингов. Именно он решал все неразрешимые задачи, открывая дорогу к объединению. Почувствовав это, я разглядел в седьмом тюрвинге органы управления, которые показались мне очень логично устроенными. Имея седьмой тюрвинг, первые шесть даже не обязательно трогать и физически перемещать. Единение тюрвингов, как мне представлялось, можно было описать как хрустальную пустоту, ничто, в котором содержится все одновременно. Я взял седьмой тюрвинг. Гая все еще была рядом, я чувствовал это. Она прятала собственный страх и боль, но я слишком давно ее знал, чтобы эти уловки могли сработать. «Я боюсь», — мысленно произнес я. «Того, что это не спасет меня», — ответила Гая с легкой насмешкой. «Ты ведь это и так чувствуешь, но ты должен пройти свой путь до конца». «Что же будет?» «Я не знаю». И у меня все меньше возможностей увидеть это, так что не мешкай. Седьмой тюрвинг потеплел в моих ладонях. Но за мгновение до того, как я уравновесил все силы тюрвингов, из темноты леса вышла фигура, закутанная в темный плащ, и раздался знакомый голос, которого здесь никак быть не могло. «Если бы ты был человеком, Гриша, до этого бы никогда не дошло». — грустно произнес Эльми, опираясь на длинный белый посох. — Это еще что за хмырь? — воскликнул Лев, вскакивая на ноги и занимая позицию между мной и Эльми. — Спокойно, Лев, ответил я. — Знакомый. Лев недоверчиво посмотрел сначала на меня, потом на Таис, и только после этого неохотно отступил. — Не ожидал, — сказал я. — Какими судьбами тут? Друзья, познакомьтесь, это Эльми, искусственный интеллект станции, координаты которой оставила Алиса. Эльми поморщился, как будто попробовал кончиком языка дольку лимона. Мы достаточно далеко зашли, Гриша, чтобы не прятаться за ложными сущностями, которые иногда бывают необходимы, но лишь на определенном этапе. — Ты о чем? — спросил я, хотя уже понимал, к чему он клонит. Ты ведь уже понял, что у тебя в руках пустышка, бесполезная наживка, которая должна была тебя провести через все это, толкая мир к необратимой катастрофе. — Он что, не знает? — с удивлением подумал я. — Тише, Гриша, — отозвалась Гая слабеющим мыслеобразом. — Он может и не знать. Даже если он тот, кто ты думаешь но у самой границы его владений. «Понимаю твои мотивы. Ты не хочешь дать умереть подруге, испытывая отчаяние», продолжал Эльми. «Не хочешь сейчас признаваться в своем фиаско?» Эльми изобразил тяжкий вздох. «Как он здесь оказался?» — вмешался Кай. «Как-то он слишком самостоятелен для искусственного интеллекта, разве нет?» спросил он и добавил, обращаясь к Эльми. Эй, кто тебя построил? Эльми посмотрел на меня. Так он представился во время нашей первой встречи, сказал я. Но, похоже, он не совсем то, чем казался, правильно? Я не лгал, если ты об этом, ответил Эльми. В этом совершенно нет необходимости в моем положении, как ты понимаешь. И я действительно управлял той станцией, которую показал тебе. У меня их несчетное число. В каждом секторе каждой галактики. Так удобнее управлять реальностями». Я ответил на его взгляд. «Очень жаль, Гриша, что ты не действовал так, как действовал бы человек в твоем положении. Я ведь желал тебе лучшего. Это может показаться странным, но, наблюдая за тобой, Я проникся к тебе симпатией, но переоценил твою самостоятельность. «Чего ты хотел добиться?» — спросил я. «Ты должен был рассказать Таисе о ее сыне и другой жизни. Она бы смогла вернуть часть своей личности. Ты бы стал искать способ путешествия между ветвями реальности и, конечно же, нашел бы его. Я ведь щедро оставил подсказки. Достаточно было бы трех тюрлингов». Ты бы понял, что остальные три — ненужные пустышки. Конечно, потребовался бы технологический скачок и ресурсы. Но ваше братство как нельзя лучше подходило для решения этих задач. Таис вернулась бы домой. Лев подружился бы со своим братом. Ты и Катя основали бы новое движение, которое помогло бы дальнейшей трансформации биосфер, движению к абсолютному счастью для всех». У твоей умирающей подруги тоже все было бы в порядке. С вашим уходом самые опасные ветви в вероятности отсеклись бы. Но с вами она бы пойти не смогла. Она, как и ты, порождение хаоса. Но если ты, благодаря человеческой составляющей, можешь жить во внутренних мирах, то она, к сожалению, нет. Хаос в очередной раз отступил бы ни с чем, и все, включая вас, его порождение. Были бы счастливы. Мне ведь очень нравится, когда все счастливы, Гриша. Это ведь действительно моя цель. Счастье и гармония. Да, некоторые мои создания вынуждены страдать в пограничных мирах, на границах с хаосом, где жизнь довольно жестока. Но такова цена существования моего мироздания. И ты видел, сколько счастливых миров в самом центре вероятностей». Та земля, где ты был, она все еще близко к пограничью, хотя вам она и может показаться настоящим раем. Там люди не обязаны умирать, например. Ты был там почти сутки и умудрился не заметить главного, да, Гриша? Я снова промолчал, пытаясь угадать, он играет с нами или действительно не увидел способа собрать тервинги? Кто вы, Эльми? — спросил Таис тихим голосом. — Вы создатель? — Правильнее было бы назвать меня «аватаром», — ответил Эльми. — Моя полная личность — пятимерное существо, непосредственное присутствие которого могло бы причинить вам вред. Поэтому я, мы, создаем подходящие инструменты для общения со своими созданиями. Нас много в наших вселенных, но мы едины, — «Понимаю, это трудно понять, но...» «Вовсе нет», — ответил Таис. «Это не трудно». «Куда труднее понять, зачем вы...» «О! Понимаю, о чем вы сейчас спросите». Эльми грустно улыбнулся. «С этого начинается разговор с любым существом в любом из моих миров, кому я открываюсь. Про зло, про страдание, про несовершенство». Потом, если хотите, я побеседую с вами. Расскажу то, что уже говорил Гриша. Но, думаю, вы уже знаете большинство ответов. Мой упорядоченный мир, мои вселенные ограничены хаосом. Единственная цель которого — разрушить то, что я создал. Обратить в ничто. И Гриша — один из наиболее сложных его инструментов, из тех, которые мне до сих пор попадались. Гриша — человек. Вмешалась Катя. Мы создали его человеком. Ха, по рецепту из странного манускрипта написано у нас в смеси инопланетных языков, усмехнулся Эльми. Его дал вам хаос. Один из примеров непосредственного вмешательства. Пограничные миры вроде этого постоянно подвергаются атакам. Хищные сферы. Странные создания вроде вашей «гребницы». «Непосредственное уничтожение целых миров. Обращение их в серую пыль — это то, что делает хаос». «Не понимаю». Я покачал головой. «Это нелогично. Если, как ты говоришь, хаос может обращать в серую пыль целые созданные тобой миры, почему он просто не продолжает это делать? Зачем такие сложности со мной и с ферми? И зачем ты создавал тюрвинги и спирали? «Это как раз просто», — вздохнул Эльми. «Даже с твоими возможностями ты никак не научишься мыслить в пяти измерениях. Хаос может уничтожить мир или другой объект, обратить его в пыль, на самой близкой ветви вероятностей, где число моих вселенных минимально, где нет вероятности и другого исхода для этого объекта. Я же сопротивляюсь этому» непрерывно совершенствуя и усложняя мироздание. Тюрвинги — это орудие проникновения хаоса, вещи, нарушающие структуру созданных мной реальностей. Когда они только появились в разных мирах у границы хаоса, я считал их самостоятельными сущностями. Но с появлением тебя Гриша понял, Это просто инструменты, с помощью которых ты мог бы причинить куда больше вреда мирозданию, чем любой ажурной сфере могло когда-либо присниться. Ты способен обратить в хаос целые ветви вероятностей, уменьшить мои вселенные, отдать их во власть хаоса. Поэтому я изменил Тюрвинги так, чтобы ты никогда не смог бы их использовать, как было задумано. Я посмотрел на друзей, встретился взглядом с Каем, Напарник, похоже, держал на готове метательный нож, готовясь атаковать Эльми по моему знаку. Я незаметно покачал голову запрещая ему это делать. — Почему ты не уничтожил меня, Эльми? — спросил я. — Почему позволил жить? В этом варианте земли были авторы, которые написали очень интересную книгу. — Она бы показалась тебе знакомой, Гриша, — ответил он. Книга про зверей, которые стояли около двери. Так вот, я поступил так же, как поступили люди, герои этой книги. Они позволили жить найденышу, который был очень похож на человека. Из любопытства, чтобы попытаться его изучить. Но только до тех пор, пока тот не подошел в вплотную к тому, чтобы исполнить предназначение своих создателей. «Не читал», — сухо ответил я. «Жаль». Эльми вздохнул. «И, увы, уже не придется». «Ты можешь спасти Гаю, Эльми?» — спросил я. Эльми удивленно округлил глаза. «Да я не ошибся, когда пытался спасти тебя, Гриша», — ответил он. «Несмотря на твою сущность, в тебе действительно есть что-то подлинно человеческое. Но на твой вопрос я вынужден дать отрицательный ответ». «Жаль». — ответил я. — Прощай, Гриша, — сказал Эльми. — Это будет не больно. Активируя седьмой тюрвинг, я процитировал слова другой книги, которую читал в детстве. Она про то, что смысл может оказаться даже там, где его совсем не ожидаешь увидеть. — Часово жиркиетовы сказал я, наблюдая, как взгляд Эльми становится растерянным. И Джикали и Джакали в исходе. Все тянали Бороговы И Гука свитали. Нет! Эльми закричал и кинулся ко мне с невероятной скоростью. Но было уже поздно. Я собрал и уравновесил все тюрвинги.